Вторник. Восьмое марта. В выходной. Ранним утром прятеля разбудил Протасов. Поскольку оба ожидали от Атасова, визиту Валерия даже обрадовались. «Подъем, блин!» — в своем стиле вопил Протасов. «Упай, отжай, салбоны! Зажрели за Атасовский счет!» Вслед за Протасовым в квартиру втиснулся в волына. Небрытый, растрепанный и мрачный. метался между ними, как угорелый. — Смотри, бандура, напудет пес. Будешь оттасов ковры стирать, — орал Протасов. — Те вообще чего? — спросил малость ошалевший Андрей. — Ключи от хаты давай, — без обиняков сказал Протасов. — Какой хаты? Андрей не мог навести резкость. Ананасовая водка еще блуждала по кровеносной системе, парализуя нервные узлы и окончания. — От твоей хаты на бульваре лепсы, — отрезал Протасов. Бандура поинтересовался зачем. Во-первых, он не жаждал пускать квартиру Протасова и в особенности в Волыну, а во-вторых, опасался, что возвратившейся домой Кристине здорово не понравятся незваные гости, и она устроит разнос, такой, что мало не покажется. о возвращении Кристины Бандура не сомневался в своим же дурным предчувствиям. Парактасов пустился в пространное объяснение, что ему где надо уехать на денек, а волыня требуется дежурить у телефона. — А у тебя, блин, на лэпсе, телефакс. Сам погибает, товарища, выручай. Ты понял, пандура? — Чтоб ты усек, — напирал Парактасов. — Да, блин, жизни и смерти. Я важного звонка жду от бабы, чтоб до тебя дошло. А там, где мы с Вовном контуемся, связи ни хрена нет. — Ты у тянуть баронессы? — не поверил Андрей. — Угазывай! — спокойно поправил Валерий. Телефонов до да хрена, еще столько же. Но, блин, все на прослушке. Рогомет гребепанный, гайки закручивает. совсем падла фонарел. Насмотрелся хорек неумный штатовских детективов. А, на прослушке. — Ну да, — обрадовался Протасов, — рад, блин, что ты въехал. Ему, олигарх, такой в натуре засранец, чтоб ему его трубы газовые вокруг гланд морским узлом завязались. Звонок деловой Валерка как бы незначай поинтересовался Бандура. — Ты что, тему замутил? — Если бы, — отмахнулся Протасов, Сердечный Бандура заклупался я с этими бабами, пытается под ногами проходу не дают. Перебрелись на туре за меня и, наклонившись к уху Андрея, доверительно добавил: Устал я от них, Бандурчик, Бандура Сухотивну. А я Кристину не могу найти, сказал он, не сводя с приятеля глаз. Из больницы уехала, а дома нет. Не знаю, Валерка, где искать. Шу значит, не вернулась!» — насторожился Паратасов. «Слушай, Паратасов!» — после некоторого колебания продолжал Андрей. «Ты бы насюка не видел случайно!» Паратасов на секунду замялся. «Вась-вась!» — он накануне даже пожал руку. «На разговора между ними не получилось!» Тем более, что Протасов и не стремился к этому. Банщика сопровождали молодчики, здорово смахивающие на ментов. Мила объяснила, что это ее люди, и он предпочел поверить на слова. Валерий, если честно, не мог понять, каким образом госпожи Кларчук удалось склонить Банасюка к сотрудничеству с сулящему длительный тюремный срок. Ведут крепко его за жавры прихватили, — решил Протасов и закрыл тему. Осталось только обналичить денежки, а затем заслуженно почевать на лаврах. Когда в фокусе особняк и яхта, все прочее расплывается, словно задний план с фотографией. Пшел этот Боносюк в пень, мне ядрю на вождь, да лапочки каким макаром его загнули, — решил для себя Протасов. Услыхав от Андрея об исчезновении госпожи Банасюк, Валерий мог сопоставить одно с другим, если бы только захотел. Беда состояла в том, что желания у него не возникло. Открыть карты означало пустить под откос паровоз, увлекающий Протасова в светлое будущее. У каждого поступка своя цена. Платить столько Протасов оказался не готов. — А ты где будешь? — спросил бандора «За городом!» — сказал Протасов, и на этот раз не соврал. Накануне вечером Ольга предложила провести уикенд на даче. Кроме того, на работе у меня окно. Следующее занятие в понедельник. Ольга расчесывала волосы после ванны. Протасов валялся в кровати. Вот я и подумала, почему бы нам... — У тещи дача имеется, — удивился Валерий. — Не моя, не у меня, а у Нины Григорьевны, — поправила Оля. — Только она туда все равно не ездит, — по словам Ольги. А расположенная под Киевом дача представляла из себя добротный кирпичный дом с камином и горячей водой. — Все, что душе угодно, — рассказывала Ольга с воодушевлением. — Да шпарилка есть. — Жирно, согласился Протасов. — Откуда такое богатство? Нине Григорьевне свек, расставил, когда себе на нижних садах участок пробил, прямо у Днепра. Едем, Бален, Простасов почти не колебался. — Мальчишек возьмем, — продолжала Ольга, — надо же их, в конце концов познакомить. Они поладят, вот увидишь. — Э, нет, — заволновался Валерий, — не пойдет. — Как то опешила тренер. — Почему? Пускай дети чистым воздухом подышат, они же не помешают в на мгновение растерялся, но нужный экспромт нашелся на удивление легко. У Игоря завтра танцы, он у меня в ансамбле детского народного творчества зажигает. Хороводы, балет, и все эти вещи, ты тебе дошло. Ольга, поколебавшись, уступила. Ей показалось несправедливым вести на природу Багдасика, когда Игорь остается в Киеве. Тогда я Нину попрошу, чтобы с Богдасиком посидела. Хотя, если честно, чем ее просить? Одно было плохо. На даче отсутствовал телефон. Впрочем, отсутствие связи не смутило Паратасова в преддверии намечавшегося секс-марафона. А ранним утром во вторник он позвонил Миле, предложив в случае чего связываться с Волыной. Че-че, Вовчику звони. Вовка будет на стрёме. «Он тупой, как бревно, твой вовчик!» — не стержалась госпожа Кларчук. «А вот ты мне можешь понравиться!» «Тупой, не тупой, а если что не оплошает!» — заверил Паратасов. «Эпантом, он надежный, как дупло!» «Поняла, о базар! А у меня, ё-моё, дела!» Мила согласилась, подумав, что это, возможно, к лучшему. «Ладно, давай телефон». Протасов продиктовал домашний номер Бандуры, планируя имплантировать в квартиру Вовчика, тем более, что та все равно пустовала. мадура торчала у Атасова, пока тот был в Виннице. — Так даешь ты ключи или нет? — напирал Протасов. — Вовка тебе хавку сварганит, в хате приберет, Лена, вам вам, по-любому, Лема. «Что ты за жлоб в натуре?» Отступать Валерию было некуда, тем более, что Ирина подгоняла с отъездом. «Друзей надо выручать! Земля круглая, бандура! Ты мне, а я тебе, брат!» «Ты Банасюка точно не видел!» — спросил Андрей. Квартира еще хранила тепло Кристины. Пустить в нее Вовчика теперь представлялось святотатством — Да дался мне твой грёбаный поносюк! — завопил, вращая глазами паратасов. — Не видел я никакого поносюка! Чтоб он подох вообще в натуре! Приняв решение, Андрей бросил Ловчику ключи. — Ладно, по рукам. Бери. Хату мне только не спали. Обижаешь, Зюма! Пока они разговаривали, Андрей незаметно глянул в окно. Крыша отцовской лады желтела под самым парадным. — Что у тебя за машина, Валера? как бы не означает, спросил Бандура. Ты вроде отдал. Сначала лицо Протасова выразило непонимание, потом до него дошло. Ты про тройку? Это, блин, не тачка, а царай на колесах. Специально в ноту я взял, чтобы под работягу шифроваться. Задрал газовый олигарх со своими прибамбасами. Пасет меня, блин, понимаешь, падла. На рушку прилепил. Где-то оторвал такую рухлядь. Через силу усмехнулся Бандора. Кажется, то знакомые менты подсуетили Забрали у какого-то плуга!» Бандора сильно побледнел. Валерий этого не заметил. Едва завладев ключами, он сразу засобирался. «Ну, тогда мы погнали, пацаны! В хрестях хорошо, а дома в натуре лучше!» Как только Зёмы оказались на улице, Протасов показал Волыне кулак. «Смотри, Вовчик, не облажайся! Твоя задача оперативно к телефону бегать! Мухой, Как мило позвонит! Сразу мне макнешь! Сигнальные костры поли. Да, Зёма!» — осведомился Волына. Протасов, выматерившись, вынужден был признать его правоту. — Значит, смотаешься за мной, — решил он, протягивая Вовчику бумажку с адресом. Изучив неразборчивые каракули в Валерия, Волына скорчил унылую гримасу. Поскольку дача находилась на живописном берегу реки Стугна, километров в пятидесяти от КП, нечего было даже говорить об оперативности. — На чем, блин, смотаешь, Сема? На своих двоих? На автобусе, блин! А если она ночью позвонит? Или вечером?» сплюну, Поротасов вручил Земе Вовчику ключи от тройки. «Хрен с тобой!» — фыкнул Валерий. Ему было куда отступать. По словам Ольги, у Нины Григорьевны имелся москвич, на котором давно никто не ездил. Сама Нина пользовалась служебной «Волгой». А москвич, с точки зрения Паратасова, бестолку гнил в гараже. «Ладно, блин, поехали за Олькой на Хайковский. Проследив за отцовской машиной, пока ты не скрылась из виду, Андрей вернулся к планшетову. — Вот что, Юрик, давай на оболонь смотаемся. Планшета полагал это бессмысленным, но возражать не стал. — Как скажешь, чувак? Слушай, нафига ты этому черту неумному ключи от хаты отдал? — Машине расскажу, — на ходу бросил Андрей. — Давай по коням.